Удивительное это время рассвет. Уже не ночь, но еще не утро. Всего несколько минут, а все вокруг изменяется так, что и не узнаешь. Сначала у горизонта появляется пурпурная полоска, а небо, вместе соприкосновения с этой полоской меняет свой цвет с густо фиолетового на пронзительно голубой. Мгновение, и серая предрассветная муть отступает, Все вокруг начинает играть красками. Красными, желтыми, фиолетовыми Тени из размытых становятся резкими. Вместе с темнотой уходят страхи, Прячутся в подвалы, в подворотни, Туда, куда нет ходу солнечным лучам. Другой мир, другая реальность — «Солнышко встает, А ты знаешь, ведь я до этого ни одного рассвета не видела!» «Поспать любила!» «Ох, любила! А как же гулянье до утра?» «Ну, эх, Соня за Соня!» «Мультик, помнишь, паровозик из Ромашкова?» «Что он там говорил?» «Если опоздаешь на рассвет...» «С рассветом, кажется!» Он сказал «Если опоздаешь с рассветом...» то опоздаешь на всю жизнь. «Неважно. Главное, мы с тобой все-таки не опоздали». «Не опоздали. Только все равно поздно». «Почему?» «Просто подумалось. Неужели нужно было под землю себя загонять, чтобы оценить все это?» «О, да ты у меня философ. Только мы -то с тобой вроде как тут ни при чем». «Вроде как». «Ладно, Сенека, смотри вниз, вон туда. Сейчас как раз хорошо видно. Видишь, это Волга. У нее вода прозрачная и темнее. А вот Ака, вода мутная. Получается, что две реки в одном русле. Такого больше нигде не увидишь. Точно-точно не увидишь. Зрелище завораживало». Вроде и ничего такого, просто вода разного цвета, но... В общем, Маша вдруг ощутила, что она тоже ходила бы сюда каждый день, если бы могла. «Машка, не иронизируй. Я знаю, что ты подумала. Ты не понимаешь, почвы здесь разные, вот и цвет разный. а Аката по известнякам течет, и обе реки большие, одинаково большие». Ладно, — Ладно-ладно, больше не буду. Женщина засмеялась. Это ли грозный разведчик заводится с полуоборота? Смешной? — Скажи, а тут опасно? Н — Не знаю. По мне так нет, особенно летом. В лесу еще куда ни шло, там все-таки звери. А в городе? Нет, встречаются, конечно. Так это надо быть глупее паровоза, чтобы против человека с оружием. Хотя... Как ни крути, а хозяева-то здесь теперь они, а люди. Как думаешь, выжил кто на поверхности? Не встречал. Илья замолчал. Его самого занимал этот вопрос. Очень хотелось, чтобы жизнь сохранилась где-то еще. Наверняка же сохранилась. Только вот не встречал он никого. Может, правда, и к лучшему. Не встречал, повторил он. Возможно, что и жив до сих пор из-за этого. «Почему?» — вскинула голову жена. «Понимаешь, зверь, он что? У него инстинкт. Убивает, если есть хочет или защищает. Себя, самку, детеныша, территорию. А человек еще и просто так, из любви к искусству. Почему сразу убивать? Может, они вполне мирные? Может. Может и мирные...» «А вопрос можно?» «Валяй!» «Что за вопрос? Интересно, какой?» «А, неважно. Сегодня ей все можно. Можно гулять без противогазов, можно подсмеиваться над ним, можно сердиться на него и обижаться на пустом месте. Ты никогда не рассказывал. На тебя нападали незнакомые звери». «Конечно. Все незнакомые были». Я с ними на брудершафт не пил, они мне визитных карточек не оставляли. Даже имен друг у друга мы не спрашивали». Зуев, естественно, прекрасно понял, что имеет в виду жена. Байки про ужасных монстров сочинялись самими разведчиками для поддержания тонуса и имели успех почище сказок братьев Гримм. «Я серьезно, и я серьезно!» – он засмеялся. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Успокойся, нет здесь неведомых зверей. Обычные, да, бывало. Только я для бифштекса совсем не гожусь. И невкусный, и сам кого хочешь проглочу. Хабалка! Маша ткнула его кулачком в бок. Ага, а еще балбес. Оба засмеялись. Зуеву было хорошо. Наверное, от того, что он видел, знал, хорошо сейчас было и Маше. А еще чувство вины, которое он испытывал перед женой последнее время, куда-то пропало. Впервые за многие годы он был счастлив по-настоящему. «Спасибо тебе!» Маша потерлась щекой о плечо мужа. «Пошли!» Жарко становится. Маша умерла через три недели. Все это время Зуев не отходил от жены. А когда похоронил, ушел наверх в очередной поиск. Обратно он не вернулся.